что есть глупость могут быть выделены следующие дефекты ума: слабая мощность и быстрая утомляемость мозга, нехватка обобщенных знаний, использование неэффективных обобщенных знаний, малая тренированность интеллекта в решении сложных проблем, отсутствие некоторых нужных задатков врожденных наклонностей, Использование неэффективной парадигмы мышления, специализированность, натасканность на один или несколько узких классов задач, плохие интеллектуальные привычки. Все это существенно различающиеся по своей природе и не очень тесно коррелирующие между собой качество, проявление любого из которых обычно называют глупостью. Возможные причины дефектов ума – ущербность генотипа, чрезмерная неблагоприятность условий существования, чрезмерная благоприятность условий существования, дурное воспитание, дурное влияние. Исправима ли глупость? У нестарых, генетически нормальных и здоровых людей ее можно вытравить хотя бы частично. Но делать это очень трудно, а главное – никому не нужно. Чрезмерного дурака можно заменить на дурака нормального, каких полно, а от умных и без того хлопот больше, чем надо.